Глава седьмая. Как я и думала, муж незамедлительно снял трубку, и его голос не был сонным. Сашка, звоню тебе с другого номера. Не волнуйся, пожалуйста, но у меня украли телефон. Жалко, конечно, ужасно. Это же твой подарок. Я сначала расстроилась жутко, разревелась, А потом подумала, слезами горю, всё равно не поможешь. Что мне теперь убиться из-за телефона? Как это произошло? Я пошла вечером купаться, сунула телефон в сумку на пляже. Можно даже сказать, хорошо спрятала. Вышла из моря, полезла в сумку, а телефона нет. У меня шок. Ведь я купалась я совсем недолго. Людей на пляже было уже мало. Стала бегать, опрашивать тех, кто был. Никто ничего не видел, никто ничего не знает. Я сразу в слёзы. Ника, я как чувствовал. Сегодня с работы еду, а у меня дурацкое предчувствие, даже не могу объяснить. На душе кошки скребут. Приехал домой, ни спать, ни есть не могу. Чувствую, у тебя что-то случилось. Звонил тебе сотню раз, а телефон выключен. Подожди, но ведь есть же функция найти iPhone. Она же была у тебя включена. Я сам лично включал. Ты должна сесть за компьютер и посмотреть свои настройки. В настройках найти эту функцию и посмотреть, что с твоим телефоном. Я знаю, но Вор далеко не дурак. Неужели ты думаешь, он включит телефон и даст возможность тебя найти? Волне возможно, он его перепрошьёт или продаст за копейки на запчасти. Хотя продавать на запчасти невыгодно, проще перепрошить. Сейчас умельцев полно. Перепрошьют, а точнее, сбросят до заводских настроек и войдут под другой учетной запись сил. Я, конечно, зайду в настройки через компьютер в свой телефон, но, скорее всего, это ничего не даст. Вор будет выжидать время и не включать телефон. При выключенном телефоне программа «Найти айфон» ничем не поможет. Нужно срочно написать заявление в полицию. «Зачем?» – испугалась я не на шутку. Затем, чтобы с полиции найти телефон, практически невозможно. Даже если в настройках увидишь, что его включили, адрес, по которому его включили, можно найти у оператора. А оператор взаимодействует только в связке с полицией. С тобой он разговаривать не будет и никакой информации не даст. Я, конечно, понимаю, ты будешь мне сейчас возражать. Мол, полиция никого не ищет. И уж тем более какой-то телефон. Но это как раз тот случай, когда его можно найти. Айфоны находят. Нет ничего сложного пойти и написать заявление. Просто напиши при каких обстоятельствах и когда он был украден. Цашка, ты как всегда в своём репертуаре. Не смеши народ. Полиции убить не может найти, а здесь просто телефон. Искать его дело неблагодарное. Тем более это другой город, тот столька отдыхающих. Кто-то из них и подрезал, увезёт в свою деревню, и никто его не найдёт. Я на курорт приехала на песке полежать, а не по отделениям полиции бегать. Тут на пляже у каждого второго телефона крадут. Полиция не хочет этим заниматься. Потому что все понимают, найти их практически невозможно. Хоть хорошо кошелёк не украли. Я как чувствовала, оставила его в номере. Это правильно. Кошелёк на пляж лучше не брать. Ты же за ним не уследишь. Это когда мы вдвоём отдыхаем, у нас проблем нет. Один купается, другой смотрит за вещами. Может, найдёшь себе подругу? Хатя курорт, там доверять никому нельзя. Знаешь, Ника, может, ты и права. В полиции только время и нервы оставишь, и с тебя ещё и виноватую сделают. Скажут, сама виновата, если оставила вещи без присмотра. Давай не расстраивайся. Телефон дело наживное, заработаем. Приехала на отдых, так отдыхай. И пусть тебе ничто настроение не омрачает. Вернёшься домой и подключишь свой старый. Деньги будут, купим новый. А то у тебя голос такой, словно умирать собралась. Ты главное хоть иногда мне звони с почты, чтобы я не волновался и знал, что ты жива здорова и с тобой всё в порядке. Твой номер рейса и день прилёта у меня есть. Я тебя обязательно встречу. Искренне надеюсь, что ты вернёшься отдохнувшей и посвежевшей. Сашка, ты меня успокоил. А то я расстроилась жутко. Давай ложись спать. Со мной всё в порядке. Потерю телефона переживу, хотя горько до слёз. Телефон переживём. Самое страшное потерять друг друга. На последней фразе мой муж сделал такой акцент что мне стало не по себе. А почему мы должны с тобой друг друга потерять? Я этого не допущу. Мы с тобой как единое целое. А то, что я в последнее время погрузилась в депрессию, это пройдёт, с кем не бывает. Я же сюда и приехала излечиться от этой напасти. Тогда выкидывай всё плохое из головы. Живи без этого телефона. И еще проживем. Я заработаю денег и обязательно куплю тебе новый. Сашка, ты самый лучший на свете. Только и смогла сказать я. Обещаю не расстраиваться. А ты обещай, что сейчас же заснешь. Ведь тебе завтра рано вставать на работу. Обещаю. Закончив разговор, я вернулась на кухню. И посмотрела на скучающего Кирилла. Вроде бы я недолго. Нужно же было перед мужем объясниться, что я осталась без телефона. Мне кажется, я денег много не проговорила. Межгородные всё-таки. Ерунда это всё. Я вот смотрю на тебя и думаю, как твой муж отпустил такую красивую жену на курорт? Я бы не смог. Людям нужно хотя бы иногда отдыхать друг от друга. Иначе бы того хасиест. А вместе не пробовали? Или в толоми ездить со своим самоваром? Пробовали? Но сейчас такой случай, когда я должна уехать одна. Мы опять пили коньяк. Я заметно успокоилась и поразилась, сколько бы алкоголя сегодня не пила. Я на себя не чувствовала. Вот что делает с нами стресс. Присматриваясь к Кириллу, я думала о том, что он не так уж и плох. И почему он сразу произвел на меня такое удручающее впечатление. Мужчина как мужчина. Не такой похотливый и назойливый, как сначала показалось. Провела бы вечер с ним. Не осталось бы без телефона, без круглой суммы на карточке, и уж точно бы никого не убило. Человек переживает такую личностную трагедию. Понятно, почему он выглядит иногда таким неадекватным. Старается спрятаться за яркие вещи, чтобы не показывать, как темно и серо на душе. Словно уловив мои мысли, Кирилл достал свой телефон и, и показал мне фотоальбом своей жены. Она была божественно красивой. Хотя ещё рано говорить о ней в прошедшем времени. Красивая, выдохнула я. Фотомодель. Модель участвует в показах. У неё всегда насыщенная светская жизнь. Перед тем как пропала, записала песню. Уже должна была снять клип. Но ведь это очень дорого. Клипы бывают разные. У моей жены море связей и знакомств в шоу-бизнесе. Вокруг неё всегда крутятся богатые и успешные мужчины. Тогда ты ей зачем? Ты же вряд ли соответствовал её ожиданиям. Почему ты так думаешь? Но ну, если бы ты был так сказочно богат, то уехал бы восстанавливать душевное равновесие в Эмирате. А ты поселился в тот же отель, что и я. Тоже верно. Я обычный программист. Мы познакомились с моей женой на вечеринке у общих друзей. Она не так давно приехала из провинциального города покорять Москву. Устроилась в какое-то модельное агентство. У нас сразу возникли друг к другу сильные чувства. Всё закрутилось. Мы быстро поженились. У меня на тот момент уже была квартира. Досталась от покойной бабушки. Как только мы поженились, я её прописал. И, конечно же, с пропиской или как сейчас называют регистрацией. Ей стало строить карьеру гораздо легче. Но я не приписываю себе заслуги. Она молодец. Не ленивая, находкая. Умеет пользоваться своей красотой, дружить с нужными людьми и идти только вперёд. А может, она от тебя к другому ушла? К тому, кто должен был снять ей клип. Но ведь это делается более цивилизованным способом. Когда такое происходит, люди садятся за стол переговоров и сообщают, что у них меняются планы в отношении друг друга. Ты прав. Она пропала. Её ищет полиция, ищут друзья, ищу я. Надо же, как в жизни бывает. Вышел человек из дома и не вернулся страшно. Но ты молодец, держишься хорошо. А к экстрасенсам ходил? Да ну их, только деньги вытягивают. Все говорят по-разному. Одни, что её убили, и тело где-то в лесу. Другие, что она потеряла память и живёт в другом городе. А третьи что она просто сбежала в другую страну по другим документам с любовником. В общем, бред какой-то. Сбежать она не могла. Да и зачем, если всё можно было решить по-любовному. Инга любила меня, я уверен. У нас были прекрасные отношения, прекрасная семья. Мы даже подумывали о детях и о том, чтобы в карьере Инги сделать перерыв. Я очень её любил, старался во всём помогать. У меня есть один недостаток я сильно ревнив, но я научился с этим справляться и не доводить ни её, ни себя. Просто старался ей верить. Опросили всех её знакомых и друзей, но нет ни одной ниточки, ни одной зацепки. Она поехала на фотоситио, но так до неё и не доехала. Она была на машине? Нет. Мы живём рядом со станцией метро. Ты её ждёшь? Конечно. Но ты даже представь, не можешь, как это сложно. Действительно, это трудно представить. Наши посиделки закончились уже по полудня моря зашлись по своим номерам, решивсь подца, и договорились встретиться уже на пляже.